Глава 31. Любой ценой. Десантный бот неповоротливая машина. Да и не нужна ему манёвренность. Его главная задача доставить к кораблю полное отделение, отягощённое вооружением и снаряжением, плюс два дроида поддержки, ни разу не миниатюрные боевые машины. Тут уж не до фигур высшего пилотажа. Конечно, не сказать, что он ни на что не годен. Тем не менее, и сравнивать его с истребителем или даже модернизированным катером нельзя. Поэтому боты доставляют десант уже после подавления огневых точек непосредственной обороны. полностью или только в определённом секторе. Но в этот раз вооружение крейсера должно остаться в целостности, чтобы впоследствии послужить захватившим корабль землянам. Вообще-то авантюра чистой воды. У Дмитрия за спиной уже не один десант, со всяким доводилось сталкиваться. Противоабордажная команда, составляющая треть от численности десантного подразделения, вполне способна противостоять высадившемуся на борт противнику. Тут же предстоит иметь дело с полным батальоном. То есть силы обороняющихся примерно на треть будут превосходить нападающих. К тому же, это люди, а не бездумные роботы. Впрочем, подразделения землян смешанные, действия машин будет координировать человек, а живучесть у андроидов повыше, чем у людей. И защита от ими, едва ли не основного врага роботов, у них значительно лучше разработок внутренних систем. Бог весть, сколько землянам удастся сохранять преимущество, но сейчас оно несомненное. Это глядишь, они в одиночку ещё и всё из кадру причешут. Ну, это желтого, конечно, занесло. Судя по поступающим данным, несмотря на ввод в оборону средних и лёгких дронов, дела у Кайтина начинают складываться не лучшим образом. Уже подтянулись и иранские лёгкие силы, и совместная атака привела к прорыву двух РБД. Дистанция стремительно сокращается, чему способствует сам леднёв. И противник вот-вот применит торпеды. Земляне, кстати, уже ведут обстрелыми против бронированных монстров так себе оружие. Поверхностные термоядерные взрывы торпед малоэффективны, хотя какой-то вклад, конечно, вносят. Они были бы куда предпочтительней против лёгких сил, но крейсера и эсминцы предпочитают держаться на удалении, атакуя рейдер своими РБД. Волна десантных ботов достигла точки РНДВ состребителями, и те взяли их под свою защиту. Двигаться приходилось в плотном строю, всё время удерживая машину за ведущей впереди. А маневрирование говорить не приходилось. Даже при неповоротливости бота без предварительной подготовки обеспечить подобную связку попросту нереально. Поэтому они шли строго по прямой. Возможности, предоставляемые нейросетью, более чем обширны. К примеру, Дмитрий мог получать и обрабатывать информацию сразу с двух мониторов и отслеживать одновременно три канала связи, большее ему пока было недоступно. Но это всего лишь вопрос тренировки. И потом, даже сейчас он мог одновременно выполнять пять действий, тогда как Геннию Цезарию было подвластно четыре. Правда, тот всё же обходился без костылей. Сначала сбили один истребитель, прикрывавший его шлюпку. Какое-то время их прикрывал второй, но вскоре он израсходовал все средства защиты, а потом был сбит и сам. Пилот бота остался один на один с огневыми точками крейсера. Бледный как полотно семнадцатилетний мальчишка вцепился в штурвал, как утопающий хватается за соломинку. Спокойный Хассе Это всего лишь виртуальная игрушка. Ты же чемпион роты. Никто не может сравниться с тобой в этом деле. Даже Бранд требовал твоего перевода в пилоты. Есть, товарищ капитан лейтенант. Не впопад ответил бразилец. Сканер зафиксировал приближение сразу двух ракет. Они шли в притирку, чётко выдерживая направление на бот. Признаться Дмитрию стало даже страшно. Не псих же он в самом-то деле. Имеясь возможность перехватить управление, и Желтов это непременно сделал бы, потому что Хоссе пёр по прямой, как стрела. Приказать отстрелить ловушки? Нет, пареньня не ко мнел, он не испуган, наоборот, сосредоточенный деловит. Остаётся довериться ему. Но чёрт, страшно же! Дмитрию уже приходилось проходить через гибель. До крайности неприятные ощущения. Пилот отстрелил одну единственную ловушку, когда ракета уже практически достигла цели. Одновременно с этим вырубил маршевые двигатели, и бот полетел по инерции, а перегрузка сменилась невероятной лёгкостью. Пара стуков сердца, в сердце, и Дмитрий вновь вдавил в лажемент. Ловушка захватила обе ракеты. Нет нукаков, а? На боте только четыре ловушки, истребительного прикрытия больше нет. Надежда на игломёты невелика, да и запас игл не бесконечен. Вот парень и расходует имитационные средства с максимальной эффективностью, добавляя седых волос своему командиру. "Зачёт, боец", нервно сглотнув, произнёс Желтов. "Командира сбили". Дмитрий непроизвольно сосредоточил своё внимание на метке Бранта. Она поблекла, что свидетельствовало об уничтожении цели. Насколько серьёзно досталось другу непонятно. Друстоパク его Дмитрие и уж тем более к бортовому искину у желтого не было, но подложечкой неприятно засосало. От чего-то подумалось, что на этот раз американец с костлявой не договорится. Рауль, прекрати орать, займи его место. Тут же донёсся до Дмитрия голос Эвы. Есть. Командир первой эскадрильи Ковальская. Принимаю командование эскадрильей на себя. Показалось или в её голосе слышится дрожь? Какой чёрт, показалось. Ведь перед стартом Бранд сообщил, что она согласилась стать его женой. Ну почему всё наперекосяк? Пока одна часть его натуры предавалась сожалениям и горю, другая продолжала отслеживать обстановку, фиксируя малейшие изменения. Поэтому он не упустил факт появления на поле боя четырёх десятков лёгких и средних дронов. Серьёзная проблема, тем более если средние вооружены РМД, что скорее всего так и есть. Одновременно с этим вдруг ожил интерфейс сканера, начавшего выдавать данные о накачке щита крейсера. Им нужно отыграть ещё хотя бы несколько секунд, чтобы оказаться на дистанции, когда щит уже не сможет их вытолкнуть или существенно затормозить. Огонь по щиту из всех РМД и Нурсов. Пока у насмысливо происходящее отдала команду Ковальская. Так себе мера, что мёrtвому припарка, но на какое-то время рост счета затормозит. Совсем незначительно, однако шанс проскочить всё же есть. Небольшой, но шанс. А вот истребители, потерявшие уже около половины своего состава, останутся перед противником едва ли не безоружными. Пушки и грамнёты в космическом бою на столь высоких скоростях не лучший выбор. Сомнительно, чтобы пилоты не успели прокрутить всё это в своих головах. Со скоростью мышления у них и так всё в порядке. Даром что ли каждый из них прошёл строжайший отбор. А уж при наличии нейросетей оценить обстановку и просчитать последствия они и вовсе могут едва ли не мгновенно. И тем не менее, истребители не сомневались ни секунды. К крейсеру устремился целый рой ракет и реактивных снарядов. Возможно, это было и бесполезно, а быть может, эта капля, упавшая на чашу весов землян, и стала решающей. Но тем не менее у них получилось. Бот Дмитрия отряхнуло так, словно он на огромной скорости влетел на ухабы. Тело, и без того испытывавшее перегрузку, буквально размазало по лежаменту, а перед глазами поплыли разноцветные круги. Но в следующее мгновение всё прекратилось. Ну, в сравнении с только что перенесённым Бот лихо пошёл на посадку, развернувшись и врубив на полную маршевые двигатели, гася скорость перед стыковкой. Хоссес филигранной точностью посадил машину в мёртвой зоне не только орудия, но и игламёдов. Манёвр не из простых, но вполне осуществимый, разумеется, при условии наличия соответствующих данных. У них они были. Принадлежность корабля к определённой серии была установлена, Е2 наладился визуальный контакт. Как следствие, стали известны и основные параметры. В ходе десантирования были окончательно выявлены все огневые точки, остальное дело техники и крепких нервов. Напомни мне потом, чтобы я тебе поставил бутылочку коньяку, удовлетворенно кивнув, произнёс Желтов. Есть, товарищ капитан-лейтенант. Бэйков, на выход, скомандовал Желтов, вглядываясь в данные на своём интерфейсе. Как бы странно это ни звучало, но случившееся до этого было всего лишь началом. Настоящая работа им предстояла только сейчас. Земной поклон истребителям. Они довели до крейсеров все боты до единого, правда, сами при этом потеряли 33 машины. И что-то подсказывало Желтову, что при этом безвозвратных потерь было подавляющее большинство. И вновь нехорошие мысли обранте. Как отделение покидало бот, Дмитрий проверил расположение штурмовых групп. Как ни странно, все были в заданных точках. План, конечно, зачастую живёт только до первого выстрела, после чего всё летит в тартарары. Но в данном случае за его реализацию было уплачено большой кровью. Так что начать десант мог всё же от намеченной отправной точки. Дроны. Передал в канале пилот, всё ещё остававшийся в кабине для прикрытия отделения. Дмитрий едва ступил на броню обшивки корабля, когда была поднята тревога. Укрываясь у стойки бота, он одновременно проанализировал ситуацию по монитору сканера, с которым всё ещё поддерживал связь, и по тактическому планшету с соответствующими пометками пилота. Всё случилось в одно мгновение. В следующее он уже повернулся в нужную сторону, вскидывая штурмовой игольник. Сам он бесполезен, чего не сказать о подствольном гранатомёте. Если только скорость и угол атаки позволят его применить. Вместе с ним среагировало и остальное отделение: трое десантников, шесть андроидов и двое дроидов. Они использовали данные с той же эффективностью, а потому слаженно встретили противника. Лёгкие дроны вооружены парой игламётов и используются только для непосредственной обороны. Они не способны навредить десантному боту, зато вполне могут разобраться с ракетами или смести с корпуса уже высадившихся десантников. Стоило только дрону появиться из-за конструктивного выступа брони, как в него тут же ударили игламёты бота. Помощь отделению пилоту не понадобилась, но тут уж, как говорится, лучше перестраховаться. Курочкин, давай к шлюзу, не отвлекайся, приказал Дмитрий. Связист, он же спец по электронике, подступился к пульту электронного запора одного из многих аварийных шлюзов и вооружился дешифратором. Земная разработка, по обыкновению, представляющая собой симбиоз технологий. Вообще земляне, внедряющие у себя достижения внутренних систем, нередко получали ошеломительные результаты, как и в этом конкретном случае. Кодовые замки новейших разработок вскрывались, если не на раз, то уж на два точно. Воздух. Когда гермодверь пошла в сторону, вновь поднял тревогу пилот. "Хосе, покиньёшь машину", приказал Дмитрий, уже смещаясь к открытому проёму и держа игольник на изготовку. "Не успею", коротко бросил пилот. И тут же ожили его игламёты, которые в принципе не могли навредить этой машине. Они способны сбить ракету или лёгкий дрон, но не более, если только не случится невероятное. Дмитрий укрылся за стальной конструкцией и вскинул игольник. Он не мог бросить своего подчинённого, пока был хоть один шанс вырвать его из трудного положения. Едва дрон появился в его секторе желтов, взял машину на прицел и пустил гранату. Интерфейс тактического шлема в купе с нейросетью давали ему возможность вести точный огонь. Почти попал, но только и того, что почти Выпущенное жедроном РМД ударило точно в кабину пилота. Безвременная кончина, без вариантов. Расправившись с ботом, дрон проскочил мимо, и тут же вслед за ним пронёсся истребитель землян. Они имели возможность перемещаться в непосредственной близости от корпуса корабля, летали в притирку и на грани, но при этом выказывали хорошую вывочку, продолжая прикрывать десант. Всё же из Бранта получился хороший командир и наставник. Два стука сердца и дрон развалился на куски. Попадание бортовой пушки. Вот только поздно. Желтов дёрнул щекой и решительно направился к гермодвери переходного шлюза. Абордаж шёлся сразу через несколько аварийных выходов. При этом все направления сводились к двум цитаделям: капитанскому мостику и реакторному блоку. Два сердца корабля. выводы из строя каждого из которых гарантировал окончательный выход его из боя. Курочкин, что у тебя? Поинтересовался Желтов, оказавшись в тесноте переходного тамбура. От чего-то подумалось, что если дрон появится сейчас и запустит сюда одну ракету или даст очередь из своей пушки, и все одни одномоментно превратятся в фарш. Дурная мысль. Атаковыы лучше гнать подальше. И без того замахнулись на неподъёмное. Взгляд непроизвольно скользнул к одному из дроидов. Под брюхом восьминогого робота была прикреплена боеголовка торпеды. Не сказать, что её детонация внутри корабля причинит ему фатальные разрушения, но повреждения будут куда как серьёзные, это факт. Несколько таких зарядов гарантированно выведут корабль из боя. Да что там, ему потребуется капитальный ремонт. Это если не распределить их по определённым точкам, дабы превратить крейсеры в груду металлолома. Внутри атмосферы нет. Сейчас есть, радостно проинформировал связист. Входим по третьей схеме, приказал Быков, скосив взгляд на командира. Пусть он командует батальоном, а с отделением и старшина второй статьи справится. Ну что же, вполне резонное недовольство. Каждый должен заниматься своим делом. Для начала в приоткрытую дверь влетели две фугасные гранаты. Без повреждения декоративных панелей не обойдётся, но это такая мелочь. Капитальные конструкции ничуть не пострадают, не говоря уж о силовом каркасе. Ему такие взрывы, что слону дробина. Чего не сказать о противнике, если таковой там окажется. Ну и чтобы сдобрить пилюлю по 3 МИ и иго гранаты, вполне стандартные внутрисистемные Ничего более весомого изобрести у землян пока не получилось, как впрочем и с фугасами. Следом за разрывами, как говорится, сквозь дым и пламя, образно, конечно, выдвинулся дроид в сопровождении андроидов. Действовали они не просто по отработанным алгоритмам, а грамотно, как опытные ветераны, выказывая завидную сноровку и навыки. А вот это уже вполне в духе землян, сующих свой нос куда не следует. В смысле, им удалось развить метод Бессонова и не просто получать полный доступ к скинам роботов, но и копировать их базу опыта. Теперь каждый сошедший с конвейера андроид или дроид стоял вровень с ветеранами Кайтина. Технический коридор оказался пуст. Повернули направо. В авангарде дроид, далее шесть андроидов, трое из которых со щитами на перевес. Дмитрий командир отделения. Варьергардия, двое десантников и второй дроид, тот, что с боеголовкой. В качестве средства разведки летающие глаза. Гравитация на корабле сохраняется, так что мячики для этой роли вполне подходят. Конечно, можно попробовать воспользоваться и умениями Курочкина. Шансы на то, что ему удастся взломать систему безопасности и подключиться к видеосенсорам высоки, но на это в любом случае понадобится время, а с ним-то у них как раз полный швах. Едва глаз, двигавшийся впереди, выскочилось за поворота, как по нему тут же открыли огонь. Продержался он не больше 3 секунд. Впрочем, этого оказалось достаточно, чтобы рассмотреть полуотделение, перегородившее коридор. Перед землянами встало два вопроса. Первый как их выбить с занимаемой позиции, и второй куда подевалась другая половина отделения. Дмитрий скосил взгляд на старшину. Тот не думал тушеваться, без заминки начал отдавать приказы. Андроиды поспешили навесить на конечности дроида все три штурмовых щита. Подвижность восьминогой машины, конечно, пострадала, не без того. Зато выставив в бойницу стволы гломята, дроид тут же превратился в натуральный танк. Не будь до иранцев 62 м, и можно было бы забросать их гранатами, выставив их запалённый двойной удар. Но защитники корабля об этом прекрасно знали, а потому предпочли занять позиции подальше. Теперь добросить до них гранаты получилось бы только в случае невесомости, но гравитация была в полном порядке. Пока отделение готовилось к прямому штурму, Курочкин вскрыл панель щитовой. Подключив свой мобильный эскин, он приступил к взлому корабельной сети. Не факт, что преуспеет, но не стоит же сложа руки. Второй боец сканировал коридор на предмет видеосенсоров и начал их старательно расстреливать, лишая обороняющихся картинки. Тем временем Дмитрий попытался связаться с другими группами. Бесполезно. Обороняющиеся исправно глушили посторонние сигналы. Для надёжной связи не помешает доступ к сети ретрансляторов, или можно обеспечить связь с помощью таковых на десантных ботах. Вот только, похоже, практически все машины уничтожены. Слишком уж у них в этот раз специфичные условия десантирования. Есть, я подключился, обрадованным голосом сообщил Курочкин. На тактическом интерфейсе шлема тут же появились схема корабля и отметка с их местоположением. Что думаешь, Быков? поинтересовался Дмитрий. А чего тут думать? Часть отделения перекрыла основной технический коридор. Вторая выдвинулась через корабельную шахту и выйдет нам в тыл. Указывая на декоративную панель, ответил Старшина. Если не знать, что здесь есть выход, то визуально его не обнаружить. А тем не менее, за этой панелью находится массивная гермодверь в трубу, выполненную из броневой стали. Бесперебойная подача энергии это одна из главных составляющих живучести корабля, так что кабель-каналы защищают куда как серьёзно. Правда, для дроидов там будет настолько тесно, что они смогут перемещаться не просто бочком, но ещё и на брюхе. Сможешь подключиться к видеосенсорам? Поинтересовался Страшина у связиста. Попробую. Время Страшина, начинаю штурм. Я и Курочкин в сопровождении дроида присмотрим за этой лазейкой. Всё же вмешался Дмитрий. Есть, товарищ командир. Внимание, отделение, действуем по схеме 10. Вперёд. Дроид в полуприседе боком выдвинулся из-за укрытия, тут же подвергшись обстрелу из огламёта, иглы которого щиты отразили без проблем. А вот ударившие следом плазменные гранаты доставили атакующим серьёзные проблемы. Два огненных шара прожгли в щитах дыры диаметром сантиметров в 30. Кроме того, досталось конечностям дроида. Не помогли и броневые щитки. Один манипулятор пострадал лишь частично, плазма прожгла его наполовину, а вот на втором повредила сустав. Не сказать, что многотонная машина потеряла подвижность, но конечность заклинила в согнутом положении, и проблем с манёвренностью не избежать. Тем временем, укрывшиеся за дроидом андроиды выстрелили двумя фугасными гранатами, и удачно. Одно попадание пришлось в щит, и десантник, несмотря на защиту бронескафандра, вывалился из строя. Второе пришлось точно в дроида. Фугас не смог повредить его, а лобовая броня выдержала, однако электронику встряхнуло изрядно, отчего робот оказался дезориентирован и на какое-то время беспомощен. Дроид Землян открыл огонь, целясь в образовавшуюся брешь и снеся сразу двоих бойцов. Их скафандры не могли противостоять столь серьёзному оружию. Развивая успех из-за угла появились остальные бойцы отделения, решившие в наступление на оказывающих разрозненное сопротивление оставшихся двоих десантников, и по ходу добивая из гранатомёта уже практически пришедшего в себя дроида. Тем временем Курочкин и Желтов приладили напротив обнаруженной двери плазменную мину и двинулись следом за товарищами. Впрочем, уйти далеко у них не получилось. Они едва только завернули за угол, как сзади полыхнула вспышка. Дмитрий без раздумий отдал приказ дроиду возвращаться и сам же вместе со связистом поспешил выполнить этот приказ. Впрочем, драться там было уже не с кем, как впрочем и добивать. Тесное помещение и мощный заряд мины, адова смесь. Металл оплавился, а людей в бронескафандрах буквально выжгло. Не полностью, но оживить останки уже не представлялось возможным даже для продвинутой медицины внутренних систем. Проходя мимо перебитого заслона, бойцы подхватили пару щитов, которые по большому счёту остались целыми. Десантника в щит, которому ударил фугас, только контузило. Его походят добил уже старшина. Дмитрий и не подумал делать ему замечания. На войне как на войне. Брать пленных они не могли. А то, что в голову Вообще-то эти ублюдки пришли сюда не уговаривать землянов вести себя смиренно. Желтовни чуть не удивиться, если у них есть приказ о геноциде. Глядишь, потом ещё себя и спасителями выставили бы. Со следующим заслоном им пришлось несладко. Дроида подранка и рианцы всё же добили. Во время прорыва земляне лишились ещё и трёх андроидов. Потом на них навалились сразу с двух сторон, и отделение было вынуждено перейти в глухую оборону. Там-то им и пришёл бы конец, если бы Курочкин всё же не сумел докричаться до одной из групп. Те поспешили на помощь своему командиру. Ударов в спину ирианцы явно не ожидали. Бой шел по всему кораблю. Местам схватки остановились коридоры, переходы, лестничные клетки и даже целые отсеки. Несмотря на явное численное превосходство ирианцев, земляне всё же постепенно брали верх. русские, поляки, немцы, японцы, американцы, мексиканцы, полный интернационал. И сейчас они сражались уже не за землю, не за родных и близких. Они дрались с обречённой решимостью человека, идущего умирать и жаждущего только одного на последних непременно вцепиться в глотку врагу. Курочкин подключил к панели массивные бронированные двери свой мобильный скин. Дesentнки тем временем оттаскивали от неё иранские трупы. Нужно отдать должное, противник дрался до последнего, но и земляне шли в атаку, не взирая на потери. Ситуация начала меняться. Численные перевесы, отсутствие превосходства землян в вооружении всё же сказали своё слово. Первая растерянность прошла, диспозиция противника определена, и иранцы постепенно начали брать верх. Так подразделение, направлявшееся к реакторному блоку, зажали в одном из отсеков, лишив какой-либо маневренности. Сейчас не меньше роты ирианцев стягивалось к капитанскому мостику, над дверью которого колдует Курочкин. Пред Дмитрием осталось только 22 человека. Все роботы уже приказали долго жить, за исключением хромоножки дроида на пяти конечностях и с термоядерной боеголовкой под брюхом. Четыре заряда с выставленными таймерами земляне спрятали в укромных уголках, так что Илианцам придётся изрядно потрудиться, чтобы их найти. Этот же надлежало пронести в цитадель. Непосредственно с жёлтовым четверо бойцов. Остальные перекрыли коридор, готовясь дать последний и решительный бой. Лечь костьми, но не пропустить врага, пока командир не захватит капитанский мостик или не уничтожит его термоядерным взрывом. Готово, удовлетворённо ответил Курочкин. Как по команде гермодвери с толстой броневой стали пошла в сторону, открывая проём. Едва там образовалась щель, как десантники забросили в неё сразу несколько гранат. В ход пошло всё, что только нашлось под рукой, и это были уже не их боеприпасы, а трофейные, снятые с павших врагов и с их разбитых дроидов. За дверью засверкало. Взрывов не слышно ввиду отсутствия атмосферы. Цитадель выполнена из настолько массивной брони, что не передавалось даже дрожь от разрывов. Слишком уж они были легковесны для такой глыбы. Наконец, дверь отошла настолько, что в неё можно было протиснуться, и один из десантников рыбкой юркнул внутрь. Делая кувырок и уходя в перекат, он полоснул длинной очередью по находившимся внутри флотским. По нему также вели огонь, внутри оказались сразу трое десантников. Но ирианцы совершили ошибку. Да, им удалось расстрелять Прыткова сумасшедшего, но отвлёкшись на него, они на долю секунды упустили из виду ворвавшихся следом. Эта малость оказалась для них фатальной. Земляне в момент расстреляли всех, находящихся внутри, и начали с наиболее опасных. Курочки нарванулся было следом, но Дмитрий удержал его, схватив за плечо. Это последний связист, имевшийся в распоряжении Желтова. А специалист ему ещё понадобится. Во всяком случае, Дмитрий очень на это надеялся. И когда последовал доклад о зачистке помещения, озарился счастливой улыбкой. Всё же понадобится. Ещё как понадобится. Давай, Курочкин, нам нужен этот крейсер. Есть. Парень подхватил подсумок с мобильным искином и ступил на капитанский мостик. Капитан корабля был мертвее мёртвого. Но прошли те времена, когда нужно было как-то изгаляться для того, чтобы выудить информацию из персонального Искина. Корабельный всё ещё недоступен для взлома, но с персональным договориться теперь не так сложно. Посеком разнёсся сигнал тревоги, сообщающий о том, что процесс самоликвидации запущен. Всему персоналу корабля рекомендовалось покинуть корабль. Вообще-то пускаться в бега по первому сигналу глупость несусветная. Всем известно, что отменить этот процесс не так уж и трудно, и мусорщики в этом преуспели уже давно. Поэтому ирианцы и не подумали эвакуироваться. Вместо этого они всей массой навалились на обороняющих коридор, чтобы прорваться к цитадели и отбить её. Дмитрий с удовлетворённой улыбкой наблюдал за тем, как Курочкин корпит над персональным скином командира крейсера Ещё немного, и все коды будут у них в кармане. Не может быть, чтобы этот высокий чин держал их всех в голове. Слишком большой массив информации, и без персонального помощника просто не обойтись. Курочкин всё ещё занимался со скином, когда за его спиной вдруг зашевелился иранский десантник. И как только его просмотрели, ведь провели же контроль. Но, похоже, иранцу повезло. Рука уже вскинула штурмовой игольник ствол которого был направлен на связиста, человека навыки которого, а значит и жизнь сейчас куда важнее на принятие решения только полстука сердца. Дмитрий отбросил стоявшего перед ним десантника в сторону, за мгновение до того, как в его забрало ударил поток игл. И это было последнее, что он успел осознать.